Глава, сорок Для того, чтобы отковать заготовку для импровизированного ключа, Рогожину понадобилось почти шесть часов непрерывной долбежки и измочаленный поребрик здания. И вот, послав все и вся, он завалился спать, доверив охранять свой сон валькириям. Ну и кто его упрекнет? Кто считал, сколько раз ему пришлось поднять и опустить пусть и небольшую, но все-таки имеющую веску Валду? Попробуйте ради эксперимента. Взяв в руки обычный коробок спичек, поднять его над головой хотя бы сто раз. Попробовали? Ну и как? А тут несколько десятков тысяч ударов, пусть и с небольшими перерывами на заправку калориями, смену рук и разминание мышц. Вот он поспит хотя бы часов восемь, и будет вновь в форме. Обязательно будет. Девушки, распределив график, собрались завалиться в объятия Морфея. Ибо под непрерывный грохот, организованный Рогожиным отдохнуть не удалось. Также было решено. Ждать, пока капитан проснется сам. Кто лучше него знает, сколько ему нужно времени для восстановления? Ну, а девушки были бы мужчинами, если бы не их любопытство. Особенно в некоторых вопросах. «Аглая, скажи, а ведь у Джина парни непростые?» Шепотом поинтересовалась Хельга, находясь возле края крыши, куда отошли девушки, чтобы не мешать Рогожину отдыхать своим разговором. «Конечно». Ответ прозвучал таким же тихим голосом. «Только учится еще. А нам уже настучали. Все как один, наделенные силой. И где только столько набрали?» В голосе слышится легкое удивление. «Ого!» Глаза Ольги расширились. «А я еще удивлялась. Погоди!» Немного нервно отмахивается Хельга. «Командир, смех смехом, но получается, от них даже рожать можно?» Повисла напряженная тишина. Вот об этом как-то никто не думал. Рано ведь еще. Совсем молодые же. Еще воевать и воевать. Ахм. наверное алена а что алена я что рыжая встряхнув волосами одноименного цвета возмутилась та ну ты ведь самая старшая типа я уже старая сузя в глаза алена уставилась на подругу нет самая мудрая че серьезно сомнительный комплимент да и начальство так не считает а ты и меньше это самое начальство матом посылай ладно проехали Заметив заинтересованные взгляды более молодых подруг, пошла на попятные девушка. И тут же отвлекла внимание. «Если они со временем хотя бы в половину такими же станут, как Джин, то не только можно, но и нужно». И, заметив в глазах Хельги блеск, продолжила. «Хотя могу утверждать почти со стопроцентной вероятностью, что в данном случае можно залетать от любого». «Не хочу от любого», – насупилась Хельга. «Так ты что, серьезно втрескалась?» Ну ты подруга даешь? Немного удивленно протянула Ольга. А что? Аглая встряхнула волосами. За Хана могут даже замуж отдать. Правда? Глаза блондинки просто засветились. Ну, ты сильно не обнадеживай. Тут же вернула девушек на землю Алена. Хотя годика через три-четыре, когда в силу войдет. Хм. Да при наличии ребенка, хотя бы с первым уровнем силы, а уж если со вторым о протянула хельга со вторым нереально у меня же первый я думаю у твоего марата как минимум второй а то и третий третий да ну ну сама подумай сколько они тренируются а какие результаты еще несколько лет и наша первая встреча выглядела бы совсем по другому так что все возможно и хотя бы на первый у ребенка можно рассчитывать а там как карта ляжет а у вовки какой встряла ольга Да откуда я знаю? пожала плечами Алена. Но не меньше второго, раз он тебя заломал. А ты что, тоже замуж собралась? За кого? удивилась Ольга. За этого раздолбая? Нет, конечно. А вот ребеночка, новые девки ошалели! встрепенулась Аглая, чувствуя, что еще немного, и боевая группа всем составам утопает в декрет. Не шуми! вздохнула Алена. Правильно, Ольга говорит. Если сможет залететь. То ребенок будет наделенным. Ну где она такой экземпляр еще найдет? Да и парень видный. Глядишь, и дитё такое же будет. Пусть пробует. Может, и ты тоже. Скептически кривится Аглая. Я? Нет, мне нельзя. Зато у нас еще редко есть. А что я-то? До этого молча слушавшая девушка всполошилась. Я с кем попала не хочу, а Андрей на меня не смотрит. Да куда он с подводной лодки денется? Тем более капитан обещал помочь. Рита задумалась и, тряхнув головой, отрезала. Все равно, не хочу. Рано мне. Ну и ладно. Слегка приобняла девушку Аглая. А то совсем сбрендили девки. Вроде и стали расходиться, но тут у Ольги возник еще один вопрос: А какой уровень у Джина? Нимфа. Ты что, решила от капитана залететь? Сделав удивленное лицо, съехидничала Алена, с довольным видом разглядывая покрасневшую Аглаю. А что? Вариант. «Белка!» – зашипела Аглая. «А что я, я, ничего. Ну, мало ли, тут-то наверняка», – продолжила рыжая ехидна. «Командир, забей!» – вмешивается Ольга. «Видишь, у нее настроение пошутить. А мне просто интересно», – добавляет во избежание неприятностей. «Даже с третьим уровнем редкость огромная. Вот мне и интересно. А может, у него четвертый? «Никогда просто не встречала». «Да кто его знает?» – неожиданно успокоилась Аглая. «Официально у него первый». «Обалдеть!» – за всех высказалась Рита.